Глава третья. После моего возвращения в Деларей-Бич жизнь вошла в обычное русло. Гарри Моллс позвонил на следующий же день, позвонил первым и пригласил меня на покер, так будто между нами ничего не произошло. Я согласился и дважды в неделю, как обычно, бывал у него, проводя несколько часов за картами. Позвонила и Джулия. и с ней мы часто проводили время, но никто не вспоминал о происшедшем. Единственное, что было нового в моем образе жизни, это то, что я чуть ли не ежедневно звонил в госпиталь Святого Антония и справлялся о здоровье Элис, да за месяц дважды ездил ее навестить. Казалось, что известие о моей женитьбе придало ей новые силы, и она стала выглядеть даже несколько лучше, Но доктор Стейли не общался на этот счёт. На субботу, тот роковой для меня вечер, был назначен званый вечер у мэра, мистера Артура Роджерса, и в числе приглашённых был и я. А сегодняшний вечер мы проводили с Джулией в бунгало на берегу моря. Сегодня была среда, и пока ничего не предвещало мне неприятностей. Анжулия лениво курила лёшаб. Но было видно, что что-то беспокоит её. Её настроение было не таким, как обычно. Я смешал два коктейля и протянул один стакан Джулии. Что случилось, Джулия, спросил я. Она взяла стакан, повернула ко мне лицо, изучая меня внимательно, а потом отвела глаза и тихо ответила: "Ничего, Сит, ничего". Однако и голос её звучал как-то необычно. Я прикурил сигарету, сделал большой глоток из стакана, присел на край кровати и тихо погладил её шелковистые волосы. "Анжулия, я же вижу, что что-то случилось, или мы больше не друзья?" "В субботу приезжает миссис Телла Хоук, и сопровождающий её лицом с каким-то презрением", ответила она. "И это тебя так волнует?" удивился я. Онеужели приезд сестры тебе не в радость? Неужели такая мелочь может нарушить твой покой? Она одним глотком опорожнила свой стакан, отшвырнула его на ковёр и резко села на кровати, не стыдясь своей наготы. Глаза её блестели. Конечно, какое это может иметь для меня значение? Она почти выкрикивала слова: "А что ты вообще обо мне знаешь?" Помолодёнке, взбагла머шная, немного циничная, умеренно развратная, красивая девчонка. Что ещё? Ах, дах, ты знаешь, что я даже любя тебя не захотел расстаться с наследством отца. Она даже не заметила, как вырвались эти слова любя тебя, но для меня это было приятное открытие. Я мягко обнял её за плечи. Успокойся, милая. Ты же знаешь, что и ты мне не безразличен, иначе я бы не прошёл через унижение твоего отца. Расскажи, может быть, я смогу чем-нибудь помочь. Она как-то несколько обмякла, бросила недокуренную сигарету в пепельницу, натянула на себя простыню и сказала: "А может быть, ты и прав? Что ж, расскажу. Только сид, прикури мне сигарету". Я прикурил сигарету и вставил в ее пухлые губки. «Да, Сид», — начала она, — «у меня много пороков, но я хоть немного знаю то, чего хочу». «Первое, я занимаюсь журналистикой и не без успеха сотрудничаю с некоторыми издательствами». «Ты?» — удивленно вырвалась у меня. «А ты думал, что я разбираюсь только в мужчинах да нарядах?» — усмехнулась она. Вы все видите только внешнюю оболочку. Да и зачем вам видеть больше?" Она затянулась сигаретой. "А ведь я ещё что-то и чувствую, и думаю. Дах, я не хочу выходить за тебя замуж против воли отца." Она сделала паузу. "Да, мне жаль и наследство, но жаль и его. И потом я не хочу, чтобы все деньги достались этой банде, когда отец в припадке бешенства лишит меня всего. Это так ты называешь свою сестру Стеллу? Удивился я. Да, её и окружающих её людишек. И поверь, это слишком мягко сказано. Стелла мягкая, скромная, умная, но это хищник, настоящий хищник. Мне до неё слишком далеко. Она получает всё, что хочет. Это она выбрала себе Арчи и женила его на себе. Это она крутит всеми его делами. ей хочется быть женой знаменитостей, и она этого добилась. Думаю, что Арчи Хоук может чего-то добиться? Нет, эта Стелла не упустит свой шанс. Она докурила сигарету, подумала и продолжала. А когда она приезжает, то не упускает случая получить мини жизни, причём при отце, чтобы показать, какая она хорошая. А этот набитый дурак вторит ей. хотя на самом деле я по сравнению с ними, как монахиня по сравнению с панельной девкой. Да и Дик Лоренц тоже хорош. Мы немного посидели молча. Но ведь они приезжают ненадолго. Да, вероятно, уже не в первый раз, — прервал я молчание. Так что ты можешь не обращать на них внимания. Этот раз особенный. Скоро день рождения отца, и они привезут все свои драгоценности». И Стелла и Бетти жена брата Арчи. А отец подарил Стелле коллекцию драгоценностей, сделанную Джерри Лонгом. Ты знаешь, это новый модный ювелир. Правда, он выбирает самые лучшие камни, но оправляет их в безвкусные глыбы металла. Однако даже в такой оправе они модные и имеют немалую стоимость. Отец отвалил за них больше 3 миллионов. "Ну и чего же ты боишься?" спросил я. А ведь у твоего отца есть отличные телохранители. Ох, я боюсь не этого. Дело в том, что они приезжают в субботу в конце дня, когда банк будет закрыт. К тому же, моя сестра так и не застраховала их, что приводит в бешенство отца. Конечно, сейф отца на Холл-стрит даже надёжнее банковского, но ты знаешь, сит, у меня какое-то предчувствие беды. Не знаю какой, но беды. — Успокойся, Джу, — ласково проговорил я. — Успокойся. Если хочешь, то этот дом будет охранять вся полиция Дейлора и Бич. — О, нет, — перебила она меня. — Нет, Сид, не говори никому об этом. Я привлек ее, чтобы поцеловать, но она мягко и решительно отстранилась. — Ты прости, но мне сейчас даже не хочется любить. Через день вечером, после очередной встречи с Джулией, я сидел у себя в квартире и задумчиво потягивал виски. Во время этой встречи Джулия сама предложила ещё раз поговорить с отцом о нас обоих. А я, конечно, согласился, хотя и знал, что это за тень ничего хорошего не принесёт. А моё предчувствие оправдалось. Раздался телефонный звонок. "Керт, слушайте", сказал я, сняв трубку. Эй, я тебя предупреждал, чёртов щенок, гремел в трубке голос мистера Моулза. Чтобы ты оставил мою дочь в покое. Спокойно, Гарри, спокойно, внезапно спокойным тоном сказал я. Не Гарри, подонок, а мистер Моулз, ответила трубка, но дальше я не дал договорить. Холодная ярость меня охватила. А нет, Гарри, сказал я. Разве я могу иначе называть друзей? Эй, друзья, среди парней своего круга, таких же недоновсков, как ты. А зачем же? Ведь у меня есть такой круг, как вы, и я надеюсь не упустить свой шанс. Я уничтожу тебя, сит, вдруг зашепела трубка. Совершенно уничтожу тебя, ублюдок. Наоборот, перебил я его. Помни наш уговор о миллионе и твоей дочери Гари, перебил я его и положил трубку. Положив трубку, я задумался. Рука непроизвольно потянулась к бутылке с виски, но я вовремя остановился. Нужно было всё основательно продумать, причём продумать трезво. Я закурил и стал размышлять. Да, горе малс, словно ветер не бросает. Я понимал, что меня принимали, со мной хорошо обходились, принимая за неизбежное зло. которые могли заменить или более глупым, или ещё более худшим. Конечно, с тем новым, вероятно, было бы легче. Но такой ли уж великий от меня был им вред, и меня терпели? Но и я, не идя ни на какие сделки, кое-что терпел, соблюдая законность. Но теперь дело приобретало другой оборот. Гарри Моулс решил за меня взяться. Он мог это сделать несколькими способами. Добиться моего перевода, скомпрометировать меня, что было весьма трудно. Но сделать все можно. И, наконец, со мной мог произойти несчастный случай. Чем больше я думал, тем больше был склонен к последнему варианту. Потому что Гарри Моузу не захочется, чтобы всплывали какие-нибудь скандальные истории, связанные с ним. Да, видно, и Джулия что-то такое ему сказала, что ему не понравилось». А поэтому ему остаётся единственный выход убрать меня. Но как? Чем больше я думал над этим вопросом, тем яснее приходил к выводу, один из нас должен был исчезнуть. Но у меня даже созрел кое-какой план, но случайности, которые не всегда можно предвидеть в жизни, внесли свои коррективы.